Глава 30. Третьим из рыцарей, вернувшихся с важными сведениями, стал сэр Аглаваль. Он появился уже под вечер, когда рубины оставили стол и всползли на стену. Аглаваль был недостигшим двадцатилетия юношей с чувством юмора и с ясным благородным лицом. Он все еще пребывал в трауре по отцу, королю Пеленору, обозначая траур черной лентой, которую носил на левой руке. Во всяком случае, Артур с Гвиневерой считали, что это траур по отцу. На деле же, с тех пор, как они в последний раз виделись с ним, умерла и его мать. Он принес также известие о кончине сестры, ибо почти над всей семьей Пелиноров тяготела злая судьба. — Гавейн здесь? — спросил Аглаваль. — А где Мордрот с Агравейном? Он оглянулся так, словно и впрямь надеялся увидеть их в зале. Цветной луч света падал над его головой на маленький простенький гобелин с изображением неких травящих вепря рыцарей в кольчугах и расписных шлемах с наносниками. Артур ответил, «Все они здесь, главаль, и все мое благоденствие нынче в ваших руках». «Я понимаю. Вы намереваетесь их убить?» Я приехал, чтобы сначала убить Гавейна. Это странно звучит после поисков святого Грааля. Аглаваль, вы вправе отомстить аркнейцам, и я не стану вам препятствовать, если вы попытаетесь. Но я хочу, чтобы вы понимали, что делаете. Ваш отец убил их отца, а брат ваш спал с их матерью. Нет, не надо объяснений, позвольте мне просто напомнить вам факты». Затем аркнейцы убили ваших отца и брата. Ныне вы собираетесь убить одного из аркнейцев, а сыновья Гавейна убьют ваших сыновей, и так оно дальше и пойдет. Таков закон Севера. Я же, Аглаваль, пытаюсь дать Британии новый закон, по которому людям не придется вечно проливать кровь юношей. Вы не думали о том, насколько тяжек может быть для меня этот труд? Знаете? Есть такая пословица «Зло за зло добра не будет». И я с ней согласен. Я мог покарать аркнейцев за смерть вашего брата. Я мог отрубить им головы. Вы хотели бы, чтобы я это сделал? Да. Возможно, мне и следовало так поступить. Артур помолчал, уставясь себе на руки. У него была привычка разглядывать их, когда он попадал в затруднительное положение. Затем он сказал, «Жаль, что вам не пришлось понаблюдать за аркнейцами, когда они у себя дома. В их семье счастье гостило нечасто, не то что в вашей». «Вы думаете, что счастье теперь частый гость в нашей семье?» — спросил Агловаль. «Вам известно, что матушка скончалась несколько месяцев назад. Отец звал ее свинкой». «Простите, Агловаль, мы не имели об этом вестей». Люди часто посмеивались над отцом. Я знаю, он не отличался грозным характером. Но, наверное, он был очень хорошим мужем, не правда ли, если после его кончины матушка умерла, не выдержав одиночества? Она не умела копаться в своих чувствах, король, и, тем не менее, истаила после того, как аркнейцы убили отца и ламарака. Теперь она лежит в одной с ним могиле. А Гловаль, вам должно поступить так, как вы считаете нужным. И я знаю, что, будучи истинным Пеленором, вы поступите правильно. Я не прошу вас оказать мне услугу, но позвольте мне упомянуть о трех обстоятельствах. Прежде всего, ваш отец был самым первым рыцарем, пленившим мою душу, и тем не менее я не покарал Гавейна. Затем все аркнейцы обожали свою мать. Она внушила им любовь слишком сильную. Сама же любила только себя. И наконец третье. Прислушайтесь к этому, агловаль. Третье состоит в том, что королю надлежит прибегать лишь к наилучшим орудиям. Боюсь, что третьего я не понял. Как по вашему, спросил Артур, есть ли что-нибудь достойное в распрях, способное принести счастье двум вашим семьям? Строго говоря, нет если я собираюсь искоренить закон, порождающий распри? Добьюсь ли я хоть какого-то прока, взывая к Гавейну и подобным ему? Я... я понял. Какое благо сотворил бы я, казнив все семейство аркнейцев? У нас лишь осталось бы для продолжения наших трудов на три рыцаря меньше, и ведь прожитые ими жизни счастливыми не назовешь. А потому, Гловаль, как вы сами видите, Надеяться мне остается только на вас. Я должен все это обдумать. Обдумайте. И не принимайте поспешных решений. Меня в расчет не берите. Просто поступайте так, как считаете правильным. И тогда, ибо выпили нор, я уверен, все сойдется к лучшему. А теперь расскажите мне о своих приключениях во время поисков Грааля и забудьте на этот вечер об оркницах. А Главаль тяжело вздохнул и сказал, что касается меня, никаких приключений не было, но поиски стоили мне сестры, а может быть и брата. Сестра ваша скончалась? Бедный мальчик, я-то думал, что в монастыре она в безопасности. Ее обнаружили мертвой в некой барке. Мертвой в барке? Да, в волшебной барке. В руках она держала длинную запись с рассказом о поисках Грааля и о моем брате Перси. Мы не причиняем вам боль, задавая вопросы. Нет, я рад рассказать вам об этом. У меня еще остался Дорнер, а Перси, похоже, снискал себе высокую славу. Каковы же были деяния сэра Персиваля? Быть может, мне лучше пересказать вам ту запись с самого начала. Как известно... — начал свой рассказ сэр Аглаваль. — Из членов нашей семьи Перси больше всех походил на папу. Он был мягок, робок и несколько нерешителен. Да еще и застенчив к тому же. Когда он повстречался с Борсом в той их волшебной барке, он немного смутился, так рассказывается в записи. Он ведь, подобно Галаходу, был рыцарем-девственником, понимаете? Мне часто приходило в голову, что они с папой удались под пару друг к другу, Прежде всего, оба любили животных и умели обходиться с ними. Помните, у папы была искомая зверь, а теперь и у Перси, когда он отправился в поиск, появились друзья. Все больше львы. И потом Перси тоже был доброжелателен и прост. В тот день, когда все они пробовали вытянуть из ножен благословенный меч, я говорю о тех троих, что взошли на священную барку, Перси было дозволено попытать счастье первым. Ничего у него, конечно, не вышло, все достижения этого рода предназначались для Галахада. Но не справившись с мечом, он просто с гордостью огляделся по сторонам и сказал, «Клянусь моей верой, я потерпел неудачу». Однако я забежал вперед. Запись гласит, что первое приключение случилось с Перси, когда он покинул вагон и скакал с сэром Ланселотом, пока они не повстречали сэра Галахада. Они сразились с ним, и Галахад сокрушил обоих. Вслед за тем Перси расстался с Ланселотом и отправился к затворнице, чтобы ей исповедаться. От затворницы он получил наставление следовать за Галахадом в год, или Кирбанек, но ни в коем случае с ним не сражаться. Правду сказать, Перси уже охватило что-то вроде восторженного преклонения перед Галахадом, так что это наставление пришлось ему в самый раз. Перси отправился в Кербанек и, пробираясь лесом, услышал бой часов в монастырской обители. В ней-то он и повстречал короля Эвелака, прожившего почти 400 лет. Насчет Эвелака я вам лучше рассказывать не стану, потому что мне не все тут понятно. Похоже, старик не мог умереть, пока не будет обретен святой Грааль. Вот что-то такое. Но в его историю замешался еще и король Пелес, Вообще разобраться в этой части записи довольно трудно. Как бы там ни было, невдалеке от Кирбанека на Перси напали восемь рыцарей и еще двадцать вооруженных всадников. Он с ними сразился, и в самый последний момент на подмогу ему подоспел сам Галахат. К несчастью, под Перси убили коня, а Галахат ускакал, даже не поздоровавшись. «Знаете», — прерывая свою повесть, — сказал Аглаваль, — «быть может, святость и неколебимость» качество и отменные, и за девственность его я к Галахаду тоже не в претензии. Но не кажется ли вам, что в человеке должно все же быть хоть что-нибудь человеческое? Я вовсе не желаю злословить, но у меня от этого юноша просто волосы дыбом встают. Почему он не мог хотя бы поздороваться или хоть что-то сказать спасенному им человеку, вместо того, чтобы молча ускакать прочь, задрав белый нос в небеса? Артур ничего не ответил и молодой человек возобновил свой рассказ. Перси, как ему было велено, пытался соединиться с Галахадом, а Галахад умчался, так что бедолаге только и осталось бежать за ним следом и кричать «Я говорю!» Уши намучился он, пытаясь одолжить у кого-нибудь коня, и пришлось ему в конце концов трусить по следам Галахада изо всей мочи погоняя кобылу, принадлежавшую какому-то конюху. Да тут еще вывернулся невесть откуда рыцарь, и сшиб его с этой кобылы. Боюсь, не везет нашей семье по части героического стиля. И Перси вновь остался пеш, а Галахада ни слуху, ни духу. Ну вот, в этот самый миг появилась некая дама, впоследствии выяснилось, что никакая она не дама, а фея, да еще и не из самых порядочных. И этак сурово спрашивает, что это он тут делает? Перси отвечает, ничего не делаю, ни добра, ни большого вреда. Что? Тогда дама судила ему вороного коня, который оказался в дальнейшем чертом и сгинул при весьма волнующих обстоятельствах в тот же вечер, едва Перси на свое счастье осенил себя крестом. К тому времени Перси уже попал в подобие пустыни, и там подружился со львом, которого спас от змеи. Как я уже говорил, Перси всегда тянула к нашим бессловесным собратьям. Затем явилась к нему другая дама чрезвычайно обольстительная и благородная, и при полном походном снаряжении. И эта дама пригласила Перси отобедать. Он же к тому времени оголодал, кругом-то все же пустыня, да и к вину он за всю жизнь так и не смог привыкнуть, а потому вечерок у них удался на славу. Боюсь, его малость разобрала, ибо он слишком много смеялся, а под конец совсем распалился и попросил даму... Ну, сами понимаете, дама-то была согласна на все, и все бы у них пошло как по маслу, да Перси по счастливому случаю увидел вдруг крест на рукояти своего валявшегося на земле меча. Он вновь осенил себя крестным знаменем, и шатер дамы тут же перевернулся кверху ногами, а дама удрала настоявший неподалеку корабль, крича и ругаясь, и уплыла, и вода за ее кораблем горела. Перси было так стыдно, и голова у него поутру до того болела, что он в виде покаяния пронзил себе мечом бедро. Тогда и появилась священная барка с борсом на борту, и вдвоем они отплыли туда, куда она их повлекла. Гвиневера промолвила, если предназначение этой священной барки в том, чтобы доставлять людей к святому Граалю, то как в нее попал борс, я понимаю. Нам известно, что он прошел через ужасные испытания. Но при чем тут, сэр Персиваль? Я не хочу показаться вам грубой, сэр Аглаваль, но все же не могу сказать, чтобы ваш брат отличился какими-либо деяниями. «Он сохранил чистоту», — возразил ей Артур. «Он оказался столь же чист, сколь и Борс, а может быть даже чище. Невинность его была совершенной». Господь сказал нечто о том, чтобы пустили детей приходить к нему. — Но он так все запутал. Артур рассердился. — Если Бог, как предполагается, милосерд, — резко ответил он, — то я не понимаю, почему бы ему не разрешить людям не только карабкаться, но и ковылять в небеса, пусть даже запинаясь на каждом шагу. Продолжайте рассказывать о вашей записи, сэр Аглаваль. Тут в этой истории возникает моя сестра. Вы знаете, она состояла в монахинях. Так вот, когда она принимала постриг, ей было видение, что обрезанные волосы надлежит ей хранить в особой шкатулке. Сестра была ученая женщина, склонная к богословским размышлениям. Примерно в то же время, когда Перси и Борс оказались на барке, ей было новое откровение, в коем она получила повеление кое-что сделать. Прежде всего надлежало ей отыскать сэра Галахода. Сестра нашла его отдыхающим в обители отшельника близ Кербанека после того, как он поверг сэра Гавейна. Она заставила его подняться, облачиться в доспехи, и вдвоем они поскакали к Калипскому морю, где, миновав укрепленный замок, отыскали благословенную барку с ожидающими их Перси и Борсом. Они поплыли все вместе и плыли, пока не достигли прохода между двух огромнейших скал. Здесь их ждала новая барка. Попасть в нее мог не всякий, ибо имелась на ней надпись, остерегающая людей от подобных попыток, если только не обладают они совершенной верой. Но Галахад с его несносной самоуверенностью ступил на нее, словно это было обычнейшим делом. Остальные последовали за ним, и нашли на барке богатое ложе с шелковым венцом в головах и с наполовину вынутым из ножен мечом. То был меч царя Давида, и еще висели там три веретена, сделанные из дерева, росшего в райском саду, и два меча попроще для перси и борса. Главный меч, естественно, предназначался Галаходу. Рукоять его была из дивного камня, чаша на рукояти из ребер двух зверей, называемых Калидон и Эртанакс, а ножны — из змеиной кожи, и одна сторона меча была красной, как кровь. Перевесь же на мече была из простой пеньки. Сестра взяла веретёна и принялась за работу, и сплела новую перевесь из своих волос, кое она, согласно полученным наставлениям, сохраняла в шкатулке. Она рассказала им всю историю меча, ставшую ей известной в результате ученых занятий, и как случилось, что веретена были сделаны из дерева, различно окрашенного до самой его середины, и в конце концов перепоясала этим мечом галахода. Она была девственницей, и она укрепила тот меч на девственнике при помощи собственных волос. Затем они возвратились на первую барку и поплыли в Карлайль. Дорогой в Карлайль довелось им спасти старца, которого какие-то лиходеи держали пленником в его собственном замке. В бою они перебили немало людей, и Перси с Борсом весьма горевали о том, что Галахат уверил их, что убивать некрещенных самое правое дело. Эти же все как раз и оказались некрещенными. И старец, живший в замке, попросил соизволение умереть на руках Галахода, а Галахад милостиво дал ему такое соизволение. Когда же они прибыли в Карлайль, то был там еще некий замок, принадлежавший даме, пораженной проказой. Лекари объявили ей, что единственное средство от этой болезни обмыться из чаши, наполненной кровью целомудренной девственницы королевского рода. Всякому, кто проезжал мимо, Люди этого замка пускали кровь. Моя же сестра подходила под описание полностью. Чтобы спасти ее, трое рыцарей бились весь день, но под вечером объяснили причину такого обычая, и сестра сказала, Лучше одному пострадать, чем двоим. Она решилась отдать свою кровь и остановила сражение, и на утро ей отворили жилы. Перед тем, как она благословила лекарей, объяснила, как должна отпустить ее в плавание в барке с этой записью в руке, а там и умерла во время операции. Сэр Аглаваль заглянул к королю еще раз поздно вечером, когда тот, покончив с привычными уже утешениями и восклицаниями, собирался улечься в постель. В зале стоял полумрак, свет, напоминавший драгоценные камни, не играл больше на стенах. «Между прочим, — смущаясь, — спросил сэр Аглаваль, — вы не могли бы пригласить аркнейцев завтра отобедать со мной?» Несколько мгновений Артур вглядывался в Аглаваля сквозь размывающие все очертания сумрак, а затем на лице его засветилась безудержная улыбка. «Он поцеловал Аглаваля!» — к одному из уголков улыбки скатилась слеза и сказал... Вот я и получил нового Пеленора. Теперь мне есть кого любить.